Я спросил сегодня у меня лы, Что дает за полтумана пороблю, Как сказать мне для прекрасной лалы По-персидски нежное «люблю». Я спросил сегодня у меня лы, Легче ветра, тишь иванских струй, Как назвать мне для прекрасной лалы Слово ласковое поцелуй. Ещё спросил я у менялы: "В сердце робость глубже притая, как сказать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя?" И ответил мне меняла кратко: "А любви в словах не говорят, а любви вздыхают лишь у краткой, да глаза, как яхонты, горят". Поцелуй названий не имеет. Поцелуй не надпись на гробах. Красные розы поцелуи веют лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с ней узнают радости и беду. Ты моя. Сказать лишь могут руки, что срывали чёрную чадру.